Глава пятая. Пульмонолог шестого разряда. С чего начать? Начну, пожалуй, с того, что я уже начинаю жалеть, что не дал сожрать себя в операционной. Электричество и вода накрылись медной пиздой. Набираю воду с унитазных бочков и разжигаю костер в кабинете главврача. Всегда, блядь, хотел. Бойтесь своих желаний, ребята. Жру в пищеблоке, но с недавних пор только то, что может храниться вне холодильника. Рис варю на костре, кукурузу, ебись я на конем, бандюэль, жру, а также кормлю пацана-прыгуна через трубочку куриным бульоном. Если так посмотреть, жратвы на одного-двух человек тут достаточно. Тех двоих больше нет. Я заглядывал пару дней назад, бухгалтерия открыта, верхняя одежда пропала, а сейф вскрыт и опустошен от денег. «Неужели они обе настолько тупые, что ничего не понимают? Если за нами до сих пор не пришла милиция или армия, значит, деньги больше ничего не значат. Нет больше той конторы, которая обеспечивала их ценность. Или они это для обогрева встылые осенние ночи? Да хрен с ними, ушли и ушли. На два человека меньше из тех, от кого ждешь говна. У меня аж другая забота. Пацан-попрыгун по имени Саня. Ребят, никогда не прыгайте с пятиэтажек». Это как раз та самая высота, когда есть неплохой шанс выжить и стать тем самым Вадиком из четвёртого подъезда, которого мама вечером вывозит на коляске подышать свежим воздухом. А Вадику похуй на воздух. Вадик вообще сейчас не здесь. Или всё-таки здесь, но мы этого никогда не узнаем. И я, мать вашу, понятия не имею, что хуже. Пустой живой труп, висящий на шее страдающих родителей тяжкой обузой, или запертый в парализованном теле живой человек всё видящий и понимающий, но обречённый день за днём пялится в потолок или в стену. Знаете, какая есть альтернатива? Вот если бы меня вдруг захватила суицидальная депрессия, и мне захотелось бы свести счёты с жизнью? Да каждый врач в определённый момент задумывается об этом, особенно после какого-нибудь морально и физически тяжкого пиздореза. Так вот, я бы поставил себе цель закончить жизнь как-нибудь экстремально и круто, Желательно в красивом месте с красивой музыкой. И чтоб запомнили, блядь. Самый лучший вариант отхуярить годик-два на две ставки, накопить бабла, оформить визу, купить билет на самолет, прилететь куда-нибудь к действующему вулкану, самостоятельно подняться туда, к самому, блядь, жерлу, разложить раскладушку, набухаться под какую-нибудь любимую музыку, а потом рыбкой нырнуть вниз. Шикарно? Шикарно. Но Перфик будет сделать это на глазах сотен туристов. Возможно, это даже попадёт в топы Ютуба. Представьте себе название видео. «Crazy Russian Dived into Vulcano». Ну, я бы так сделал, одолевая меня суицидальная депрессия. А вот эти вот прыжки с хрущёвок. Ха! Как врач я знаю тысячу и один способ просто и быстро уйти из жизни. Но мне больше всего нравится вариант с вулканом. Так что-то мы отвлеклись, ребята. Что я делаю сейчас? Сейчас я массажирую пацана-прыгуна, которому успел восстановить уже целых две травмы из 17 Представляете? Целых две из 17 Я к хренам заболевал весь пол желчью и кровью, так как переусердствовал с тратой внутреннего ресурса. Но дело того стоило. Пацан точно не отъедет от нехватки кислорода. Вместе с электричеством отключился и аппарат искусственной вентиляции лёгких. Поэтому я взял мешок Амбу присоединил его к эндотрахеальной трубке еще при поступлении в реанимацию, вставленной в трахею пацана, а потом ритмично сжимал этот мешок, сильно размышляя, что именно надо залечить пацану, чтобы он начал самостоятельно дышать. Примечание. Мешок амбу. Вы такие хреновины регулярно видите в фильмах и сериалах про медиков. Жмешь на нее — кислород поступает в легкие пацана через дыхательную трубку или вставленную в трахею трубку. Конец примечания. Минут десять ломал голову, а потом принял решение починить ему грудную клетку, а также сломанный позвоночник, так как знал из пацановской медицинской карты, что головной мозг пострадал не особо и вряд ли является причиной угнетения дыхания. Кстати, Борян говорил на утреннем брифинге, что мы пацана вряд ли вытащим, и он всё равно помрёт в течение пары-тройки суток. Как видите, пацан и без меня неплохо справлялся с выживанием, но без ЭВЛ ему наступил бы неминуемый кирдык. Как только у меня выкачало весь запас внутреннего резерва, меня начало пидорасить по-взрослому. Я заблевал кровью пацана, скрючился, затрясся, как алкаш в волкомаркете, но продолжал ритмично сжимать и разжимать ебаный мешок. Меня хватило на пару минут, а потом я отключился к хренам, выдал последнюю порцию кровавой блевоты и упал под кровать. Охрененный финал. Очнулся. Во рту будто ежики сортир устроили голова болит, как у сушеной рыбы, Тело будто медленно пропустили через ржавую мясорубку, и вот в этот момент я был ближе всего к желанию поддохнуть. Но естественная тяга к жизни подняла меня на ноги. Я оперся на боковое ограждение реанимационной кровати, которая с отключением электричества превратилась в обычную палатную, только дороже на 30 косарей баксов. На меня смотрел очнувшийся пацан и медленно охуевал. Я тоже, честно говоря. «Ты какого хрена очнулся, Санюк?» полуудивленно-полувозмущенно спросил я. «А знаете, так даже в каком-то смысле лучше. Одной из причин хренительной дороговизны этой чешской медицинской кроватки была противопролежневая функция. Будь пацан в отрубе, а электричество при нас, я бы просто врубил антипригарную, антипролежневую и латерально-терапевтическую функцию, и тушку пацана бы склоняла вместе с кроватью под разными углами». Матрас Би вибрировал, как проклятый, что дало бы нужную лежащим бездвижения мышцам нагрузку, и сняло давление с традиционно упирающихся в матрас частей тела — жопы, верхней части спины, затылка и пяток. То есть тех мест, где обычно образуются пролежни. С отключением электричества, когда эта кроватка без мановения волшебной палочки превратилась в картошку, антипролежневым средством стал бы я. А вы вообще представляете себе, что такое борьба с пролежнями? Это не только частое мытье тела пациента — но и переворачивание его под разными углами и массаж. Хрен с ним. Мне, можно сказать, повезло, что вместо пацана в кровати сейчас лежит не бугай Пацанчик 15 лет, весы, встроенные в кроватку, отключились вместе с электричеством, поэтому точную массу не скажу, но он явно весит не под два центнера. А ведь раньше... До изобретения всех этих крутых матрасов и наклоняющихся кроватей со специальной формой с вырезом под человека антипролежневая терапия полностью лежала на плечах медсестер. Примечание. Про кроватку. Кровать с вырезом в матрасе силуэта человека. Не совсем противопролежневая, но в том числе нужна для предотвращения ателлектаза, когда легкие спадаются к хренам, что ведет к пневмонии, а это конкретно отнесут к внутрибольничной инфекции — Начнется начальственный кикоз, и оно хрен никому не надо, окей? Короче, кроватка наклоняется с настраиваемым интервалом, и вся эта хрень с электазами пролетает мимо пациента. И обратите внимание, такая кроватка стоит в районе 30-40 штук бакинских. И наличие такой кроватки в Абоссенном ЦРБ в Мухосранском регионе — велый намек на то, что главврач этого ЦРБ не такой уж конченный пидорас. И чисто гипотетически денег действительно не было так как он ужимал всех ради приобретения передового оборудования на весьма ограниченный бюджет, жертвуя своими коллегами, терпя всеобъемлющую ненависть традиционно неспособных прикинуть хуй к носу врачей. Так оно было или нет, решать вам. Конец примечания. Вы найдите близкого, который вам достаточно доверяет, и попробуйте промассажировать все его тело по всем правилам противопролежной методики. Я вас уверяю, «Пиздить человека два часа непрерывно не так потно, как проделать то, что я сказал. Но тут, как я уже говорил, получилось даже лучше. Поэтому меня миновала учить безумного массажиста». «Где я?» — жалобным голосочком спросил пацан. «Вы, молодой человек, находитесь в Центральной районной больнице города Мольск Баратовской области Российской Федерации», — включил я режим врач-пациент. «А я разве не умер?» — удивился пацан. «Как видите, нет», — ответил я ему, выдавив из себя ободряющую улыбку. Но настало очень, как бы это описать цензурно, тяжёлое время. Настало тяжёлое время. В больнице, скорее всего, остались только мы с вами. Остальные мертвы. «Что? Какие ещё тяжёлые времена?» — спросил он с намечающимся плачем. «Конец света», — пожал я плечами. «Да, сообщать тяжёлые новости мой конёк!» Я самый худший врач, который подходит для сообщения плохих новостей. Хотя покажите мне того, кто делает это деликатно и мягко. Как, блядь, мягко и деликатно сообщить человеку, что у него неоперабельный рак мозга в терминальной стадии? Да, вы умрёте, но в хосписе вас накачают наркотой. уи Вы несёте какой-то бред!» Вдруг окрысился на меня пацан. «Это какой-то розыгрыш, а вы нанятый актёр!» «Слушайте, молодой человек...» Возмутился я, припомнив популярное одно время среди однокашников-интернов сравнении меня с Мажором, у которого мамка главврач из юмористического сериала про интернов. В основном из-за отдаленной внешней похожести меня на него. «Я здесь не шутки, шучу. Вы упали с пятого этажа, но выжили. И сейчас спокойно разговариваете только потому, что в вашей крови находится инъекция обезболивающего, которая действует отнюдь не бесконечно. Итак, я ваш лечащий врач». Поэтому слушайтесь меня и в скором времени поправитесь. Я понятно изъясняюсь». Пацан слушал мою отповедь, поморщился, но не перебивал. «Не слышу ответа, молодой человек», — уставился я на него требовательно. «Я всё понял», — кивнул Санёк. «Вот и молодец, пацан. В это, безусловно, тяжёлое время мне не хватало ещё выёбывающегося молодого пациента на голову. Я сейчас увеличу дозу, и вы постараетесь поспать, молодой человек». Озвучил я дальнейший план действий, подходя к пациенту с готовой инъекцией. «Как проснётесь, я принесу поесть, а потом вам предписывается снова спать. Я сейчас пойду по своим врачебным делам, а вы спите и не пытайтесь покинуть кровать. Вам только кажется, что ничего не болит». «А почему вы лежали на полу и выглядите как бомж?» — поинтересовался Санёк. «Конец света, говорю же». Махнул я рукой и покинул палату. «Так, запереть дверь на ключ, задвинуть на неё металлический стол». Теперь гипотетическим мертвякам потребуется гораздо больше времени, чтобы проникнуть сюда. А я пошёл дальше. У меня сейчас работы больше, чем было раньше. Я потихоньку очищаю больницу от трупов, передвигающихся мертвяков, а также занимаюсь фортификацией. Хрен его знает, что нас ждёт в будущем, поэтому надо быть готовым ко всему. Я перетащил в реанимацию большую часть запасов с пищеблока и закрыл всё это в большой сейф утащенный из бухгалтерии и поставленный в ординаторской. Тот самый, которым прижала главбуха Елизавету. В сейф влезло не всё, но много чего. Остальное разложил по полу. Также я подошёл к наркохрану. Стучался в него, звал людей, но никто не откликнулся. Либо обосрались до смерти, либо уже давно мертвы, так как вместе со здоровыми внутрь попал заражённый. Всякое бывает, но ключей к дверям у меня нет, а искать их банально нет времени и желания. Если там есть живые, то сами вылезут. А я их встречу, как полагается, хлебом и солью». «Не, серьёзно, мне сейчас охренительно не хватает рабочих рук. Я даже готов всё простить Элифтине и Елизавете, лишь бы они взяли в руки молотки и гвозди». До вечера Хри начал на стройке. Успел наглухо заблокировать все лишние и наружные двери, тяжеленными стальными шкафами, притащенными с помощью рохли и ебени матери. Перекрыл панорамные окна в холле с помощью пиломатериала и инструментов нашего ремонтника, начал заколачивать окна в палатах на первом этаже. Потом посмотрел на масштаб работ и забил на это дело. Решив анально заблокировать главный холл, все двери, ведущие в другие отделения, и обезопасить лестницу, чтобы исключить случайное попадание случайных мертвяков на второй этаж. Но добивать холл буду завтра. Сегодня надо накормить пациента, вколоть ему обезбол и завалиться спать но перед этим распределить очки навыков за новый уровень, полученный буквально час назад, когда я обнаружил застрявшего в подсобке мертвяка и снес ему череп. И так и нетронутая очко способностей. Возвращаясь к пацану, тот бледный лежит, смотрит в потолок стеклянными глазами. Неужели представился? «Александр, как вы себя чувствуете?» — обеспокоенно спросил я. Глаза пацана стали нормальными, и он испуганно посмотрел на меня. «А, понятно» в характеристиках ковыряется». «Нормально», — ответил он. «Ага, вижу, что обезболивающее перестаёт действовать», — определил я причину его бледности. «Но следующая инъекция только после ужина. Кстати говоря, об ужине». Принёс кастрюлю с бульоном. «Санёк ничего не ел почти неделю, поэтому ему ничего твёрдого давать нельзя, только бульон». Благо, в пищеблоке обнаружилось великое изобилие различных куриных кубиков типа муги или калина-сранка. Вскипятил воду, добавил пару кубиков, насыпал сушеного укропа, готовая еда для мальчугана-попрыгуна. «Есть, думаю, сможете самостоятельно». Я поставил на специальную подставку для кормления пациента чашу с бульоном и ложку. «Приятного аппетита!» «Спасибо», — поблагодарил меня Санек и начал осторожно есть. «Как характеристики?» — спросил я, как бы между прочим. Пацан аж ложку уронил. Пришлось подать. «Вы тоже их видите?» — удивлённо вопросил Санёк. «Я подумал, что это из-за удара об землю». «Сейчас все, кто не мертвец, видят всякие цифры и буквы», — улыбнулся я. «Но это не галлюцинации, а реально действующие характеристики и свойства, влияющие на нашу жизнь. Такова теперь реальность». «У меня все статы порезаны» пожаловался пацан. «Штраф за травмы!» «А вот не хрен прыгать с пятиэтажек!» «Ничего. Мы вылечим все повреждения, и все восстановится», — применил я патерналистический прием и небольшую психологическую манипуляцию. «Манипуляция — это когда я заменил на «мы» местоимение «я». Да, это работает с несговорчивыми и недоверчивыми, а также потенциально проблемными пациентами» типа даёшь пациенту толику сопричастности к процессу его лечения, что делает сложным всякие попытки критики и задавания глупых вопросов. Неужели мы можем усомниться в нашей тактике лечения нашего заболевания? Очень хорошо сочетается с патернализмом, что удивительно. Патернализм — это когда пациент вообще ни хрена не решает в процессе лечения, полностью полагаясь на врача, который выступает в роли этакого отца. Всё по проблеме знающего и умеющего, и со всякими малолетними пациентами работает безотказно. А зачастую срабатывает даже с восьмидесятилетними старушками, какими бы они пожившими и опытными ни были. Круто, да? Так вот, Санёк засунул язык в жопу и помалкивает, готовый слушать мою мудрость касательно всех этих характеристик, хотя я сам почти ни хрена не знаю. «Значит, слушайте, молодой человек», — начал я процесс просвещения. Спустя минут тридцать я снова закрыл дверь палаты на ключ и завалился на кровать в ординаторской. Так, закидываю девять очков в холодное оружие, поэтому там теперь сорок восьмой уровень, из-за чего снова начало слегка жечь кисти и почему-то на этот раз мышцы спины. флешбэком меня озадачило. Там я махал различным оружием с завязанными глазами, ориентируясь чисто на слух, пробивал различную металлическую и не очень броню некоторыми видами оружия, отрабатывал удары и рубил противников. В стиле софт вышел флешбэк но я почувствовал, что могу пользоваться холодным оружием на продвинутом уровне. Теперь пора разбираться с очком способностей. Можно прокачать бронебойность безоружных атак до второго уровня, что увеличит их бронебойность на дополнительные 15%. Не особо актуально, так как холодное оружие видится мне более перспективным. Держа мертвяков на дистанции, можно исключить шанс случайного укуса или царапины Что из новенького доступно? А вот и ни хрена удивительного. Молниеносные удары, холодное оружие. Увеличивает скорость нанесения ударов холодным оружием на 30%. Точные удары, холодное оружие. Увеличивает точность нанесения ударов холодным оружием на 30%. Бронебойные удары, холодное оружие. Увеличивает бронепробиваемость ударов холодным оружием на 35%. Но есть кое-что новенькое. Бронебойщик. Удары холодным оружием по защищенному броней противнику наносят плюс 50 за броневого ущерба. Варяг. Ущерб, наносимый деревянным щитам противника холодным оружием рубящего типа, увеличивается в пять раз. Рубака. Холодное оружие рубящего типа имеет на 50% больший шанс отсечь конечность противника. Дуэлянт. Повреждение оружия при колющих ударах на 50% ниже. Возьму лучше точные удары, так как с мертвяками это играет ключевую роль. Анатомию я знаю на пять с плюсом, поэтому куда бить вопроса не стоит. Но другое дело попасть. Все эти новые способности прямо-таки толкают меня к выбору какого-то конкретного оружия. А с нашей бедностью оружие выбирать не приходится. Поэтому лучше пусть общая точность возрастет, чем я в какой-нибудь не особо прекрасный момент лишусь преимущества даваемого способностью из-за смены типа оружия. Нажал? Выбралось ЗБС. Погуляйкин Георгий Мартынович. 33 года. 1990-06-30. Врач-пульмонолог. Уровень 8. Опыт 4700 из 5800. Здоровье. 150 из 150. Внутренний ресурс. 20 из 190. Характеристики. Сила 6. Восприятие 4. Выносливость 6. Харизма 9. Ловкость – 6. Удача – 5. Навыки. Свободные очки навыков – 0. Наука – 44. Медицина – 36. Ремонт – 26. Рукопашный бой – 59. Скрытность – 18. Убеждение – 13. Холодное оружие – 48. Огнестрельное оружие – 12. Плутовство – 12. Способности. Диплом специалиста, врач общей практики.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 увеличивает точность нанесения ударов холодным оружием на 30%. Всё, теперь пожую гематогенку и спать. Утро встретило прохладой, о которой я начал думать с каждым днём со всё возрастающей тревогой. Зима, мать её, охренительно близко. Отопления в этом году точно не будет, поэтому нужно, выражаясь иносказательно, готовить сани с лета. Я вот вообще не верю, что больничные стены смогут удержать холод снаружи, раз сейчас в октябре прохладно. Как вариант, можно обосноваться в центре больницы, тогда остальные комнаты послужат воздушными буферами. Но думать об этом я буду несколько позже. «Как поживаете, молодой человек?» — спросил я у Санька, входя в палату. «Ноги болят сильно», — пожаловался мне пацан. не хрен было прыгать с пятиэтажки, еще раз говорю». «Ничего страшного. Сейчас мы вколим обезболивающее, и все у нас пройдет». Потер я руки медицинским спиртом и взял из настенного шкафчика заранее заготовленные дозы обезболивающего. «Можно, конечно, забодяжить инфузию с обезболом, но не хочу с этим заморачиваться и подсаживать пацана на этот эффект. Хоть так было бы куда менее муторно. На завтрак у Сани был бульон, а у меня бобы с макарушками, сваренными в воде из бачка унитаза». У меня есть, конечно, три запечатанных 19-литровых бутыля с дистиллированной водой, которые я экспроприировал из личных запасов главврача, но их я открою только в крайнем случае, ибо в запечатанном виде они хранятся куда дольше, чем обычная вода. Ещё существует отопительный котёл в сия больницы, находящийся в подвале, но я открывал кран на нём. Вода воняет говном или чем-то похуже. На вкус пробовать не стал, и так всё понятно. Не может пригодная питьевая вода вонять говном. Водяной вопрос пока что стоял не так остро, но грозил в будущем стать настоящей проблемой, вплоть до выпадения снега. С едой пока нормально. Но я собираюсь в ближайшее время сходить в город и проверить семерочку на предмет чего-нибудь съестного и долгоиграющего. Но это все будет возможно только после проведения процедур с пациентом. Отмыл его губкой и мыльным раствором, хотя тот говорил, что ему нормально и так. Потом вынес его дерьмо, которое он продолжает выпускать через катетеры. Ближе к обеду внутренний резерв достиг максимума, и я решил исцелить пару травм с Сани. В рамках планового осмотра травм прикладываю руку к туго перебинтованной левой ноге, где ее поломало на 8 фрагментов аккурат по центру большеберцовой кости. Желаете произвести лечение данной травмы? Варианты. Первое. Произвести хирургический остеосинтез. Шанс на успех 3% нет необходимого оборудования, инструментов, расходных материалов и недостаточный уровень асептики операционной. Второе — произвести полное устранение комплекса травм за счет внутреннего ресурса. Минус 90 единиц внутреннего ресурса. Третье — ничего не предпринимать. Да уж твою мать. Ладно, второй вариант. Кишки начало тащить куда-то в область сердца, Желудок сморщился, в горле пересохло и захотелось блевать. Кровь стекла по щекам и окрасила новый респиратор в красный. «Как вы это сделали?» — воскликнул пацан, удивлённо глядя на свою ногу. «Разговоры потом, как проблююсь!» — прервал я его и взялся за правую ногу. Повторив процедуру и оставив в своём запасе двадцать единиц внутреннего ресурса, осел на пол, стянул респиратор и начал блевать. «Фу!» — возмущённо замахал руками Саня. «Пошёл ты на хрен Саня, неблагодарная скотина!» Выблевав остатки завтрака, молча взял швабру с ведром и протёр пол. «Что это было?» — начал приставать с расспросами пацан. «Это мы устранили наши переломы нижних конечностей». Самому противно изъясняться в подобной манере, но кредо профессионального врача обязывает. Последовавший за этим эпатаж цена за эффективность. Надеюсь, что такие выкрутасы не слишком серьёзно скажутся на здоровье. «То, что скажется, я вам как доктор говорю». Вытер физиономию салфеткой, надел респиратор. Блин, всё равно воняет кровавой блевотой «Итак, осталось ещё тринадцать травм, семь из которых зарастут сами по себе. А значит, у нас сейчас есть шесть травм, которые требуют специфической терапии. Но это только завтра». Поделился я прогнозами с Саньком прыгунком «А сейчас нам необходимо поспать». Санёк кивнул. Я покинул палату и закрыл дверь на ключ. И продолжил фортификацию. Забивал гвозди, захламлял лишние коридоры дорогой, но очень тяжелой медицинской техникой, а также занялся созданием угольного фильтра. Уж где-где в больнице создать водный фильтр легче легкого. Идешь в аптеку, берешь там пару ящиков активированного угля, идешь в подсобку санитарок, берешь там пару пакетов хлора, Набираешь в любую приличную емкость, например, тазик на 30 литров, загрязненную воду из отопительного котла, сыплешь щедро хлорки, размешиваешь, даешь отстояться пару часов, а потом наливаешь ее в самодельный фильтр, собранный из пустой 19-литровой бутыли для воды, активированного угля и десятка медицинских бинтов. вот да! Я собрал самый мощный из фильтров для дехлорирования воды из тех, которые были собраны руками одного человека. Отфильтрованная вода потом закрывалась в различной таре, а перед употреблением фильтровалась через обычный бытовой фильтр за 300 рублей, представляющий из себя кувшин с фильтрующей многослойной мембраной. Я знаю, что это голимая хуйня. Но в нём есть слой для микрочастиц, который не воссоздать в полевых условиях. Поэтому ему есть место на моей кухне. Хе -хе. С водой разобрался. Теперь у меня порядка пары тонн потенциально чистой воды, что очень хорошо. И говном она после фильтров. Не воняет. Поход в город пришлось отложить на следующее утро, потому что я неожиданно подзаебался от всех этих бытовых хлопот. Вечером исследовал кабинета на предмет полезностей. Обнаружил все еще живой Уолкмен, принадлежавший интерну Эльвире, которую среди мертвецов я не обнаружил. Нехорошо, конечно, чужое брать, но я же не себе, и только попользоваться. Еще нашел один единственный едва живой ноутбук. Остальные уже разрядились. Куча телефонов. Самыми живучими в плане заряда оказались, как и ожидалось, флагманские смартфоны фирмы Nokia, которые еще в эру кирпичей славились мощными батареями. Свой телефон я тоже достал, но экономлю заряд, несмотря на то, что у меня еще есть три пауэрбанка, полные под завязку. Сети нет, связи нет, 5G интернета, само собой, тоже, но кое-кто оставил на своих телефонах открытыми новостные вкладки — Поэтому я успел посмотреть, что происходило в последние дни существования цивилизации, и насколько был масштабен пиздец, в который погрузился мир. Правительство не давало никаких комментариев, полиции как будто и не было, военных тоже. Люди были полностью предоставлены сами себе. Новостные каналы ревели и гремели от сенсационных новостей, а потом всё. Я смог примерно воссоздать ход событий в нашей достославной больничке. Сначала мы сами привезли мертвяков в здание, Скорые доставляли их десятками, абсолютно не выгребая объёмы вывозов. А потом начали умирать лечащие врачи, медсёстры, обращаться в мертвяков, убивать коллег. В общем-то, я в этом всём участвовал с полным погружением. В городе хрен знает, что творится. Судя по пуза вчерашним новостным страницам, бардак начался с вокзала, куда прибыл пресловутый пациент Зеро. Это сугубо моё предположение, так как в десятом по счёте смартфоне самой ранней новостью было восемь утра. Городской ЖД вокзал, где какие-то злоумышленники напали на пенсионерку и натравили на нее собак или даже сами покусали. На место выехал корреспондент. Передал какую-то информацию, а потом, скорее всего, умер. В 8.40, аккурат после планерки с ныне покойным Баряном, скорая с тем объебаженным уже ехала в направлении к нашей больничке. Это я узнал из телефона, обнаруженного на столе диспетчера скорой. Он все это время спокойно себе пролежал на этом столе так как хозяйка больше не могла поднять его. Поэтому этот бюджетный iPhone N почти не разрядился. Ещё я нашёл видеозапись на одном из телефонов, где увидел Бугая в живом виде. Этот духовитый дядька на глазах какого-то начинающего блогера, то и дело переводящего камеру на свою физиономию, лавкой забил мертвяка в халате. Потом Бугай заметил, что его снимают, и начал надвигаться на блогера. Но тот выключил камеру, и мы больше не узнаем, чем закончилось дело. Картина падения больницы была депрессивной. Даже стало как-то грустно. Кстати, ни одной скорой на парковке не оказалось. Видимо, они привозили раненых и мертвяков, а затем сразу же уезжали за следующими. Я сходил к гаражу, который стоял отдельно от зданий. Там тоже ни одной кареты скорой помощи. А я надеялся на них. не Непонаслышке знаю о портативных аппаратах ИВЛ и мощных батареях, которые в них ставят. Посетил палату Сани. Вручил ему плеер-волкман Эльвиры и айфон-покойный диспетчера. «Интернета и связи нет, поэтому пользуйтесь тем, что уже есть на телефоне», прокомментировал я вручение девайсов. «Спасибо, доктор», — поблагодарил меня Саня. «Все, я пошел. Хорошего вечера», — пожелал я ему и снова свалил в ординаторскую. «Завтра намечается поход в город за покупками, поэтому надо как следует выспаться». М да Не очень хорошие у меня предчувствия насчет того, что я там увижу».